глава восьмая. Светлана. Вернулась домой только ночью. Я долго бродила по улицам города, не скрывая своих слёз и своего отчаяния. Прохожие сторонились меня, будто я была прокажённой. Кто-то откровенно смеялся, но были и те, кто интересовался, не нужна ли мне помощь. «Вы всё равно не поможете», — произносила про себя и шла дальше. Вернулась домой, закрыла за собой дверь, И сползла по ней, не чувствуя больше сил. Кость ломила от усталости, я была так расстроена встречей с Северским, что все, что мне сейчас хотелось — это забраться в кровать, спрятаться под одеялом, тихонько умереть. Я была так близка, а он не поверил. Уничтожил мое единственное доказательство. Меня снова и снова прокручивал в голове наш разговор. Сволочь! «Сволочь!» — повторила вслух. «Я сейчас не чувствовала ничего, кроме отчаянного желания убить Северского и забрать у него своего сына». Взяв себя в руки, я все-таки разделась, приняла горячий душ, потом сварила крепкий кофе и решилась позвонить. Меня сейчас не волновал тот факт, что уже ночь. Пусть знает. Хоть я не хотела говорить своему бывшему мужу о том, что наш сын жив, Я понимала, что без посторонней помощи мне не обойтись. И сейчас моей помощью и поддержкой должен стать Рома. Пусть помогает спасти мне нашего ребёнка. «Алло!» — раздалось в трубке сонно и недовольно. «Привет, Рома. Это я, Света. Прости, что разбудила, но я не могла ждать до утра», — сказала довольно сухо, хотя внутри у меня всё разрывалось на части от боли, страха и отчаяния. Душа кричала, истерично вопила и билась, как в клетке, желая вырваться на волю. Но внешне я была спокойна. «Света?» — откровенно удивился Рома. «Какого?» «Подожди, я сейчас выйду». Послышалось шуршание тихие слова, которые я не разобрала. Наверное, что-то сказал своей супруге. «Говори только быстро», — уже не шепотом и нормальным голосом сказал Роман. «Что у тебя случилось?» «Не у меня», — поправил его. У нас. Рома, наш ребенок жив. Наш сын не умер. В трубке раздался долгий вздох. Света, я понимаю, что потеря ребенка для тебя стала невосполнимой потерей и трагедией, но детей подменили, Рома, — оборвала его резко. Наш сын живет и растет в другой семье. Что? Как? Откуда? Он выругался. Откуда ты это взяла? «Ты придумала себе, да, Света?» «Нет, Рома, это не выдумка». Я ему рассказала полностью от начала и до сегодняшнего дня, как Северский уничтожил записи, и вытолкал меня из кабинета, пригрозив, чтобы я не попадалась ему на глаза иначе. Иначе ничем хорошим для меня это все не закончится. Он не поверил мне, не поверил записи. Схлипнула я и заплакала, не сдержав эмоций. «А может, и поверил. Я не знаю, Рома. Но мы должны вернуть нашего сына. Света, упавшим голосом произнес бывший муж, «Ты, Господи, мне очень жаль, но будет лучше, если ты и правда оставишь ребенка в той семье, Северской. Если это правда, то он все равно не вернет ребенка, понимаешь? А проблем может создать множество, и не только тебе». Света, ты узнала, что ребенок жив. Вот успокойся и живи дальше. Найди себе мужчину и попробуй родить снова. Жестокие слова, которые он произнес, разрывают моё сердце на мелкие осколки. В моей душе давно поселились мрак и мгла. И когда тоненький, но яркий лучик света надежды появился во мне, все вокруг сразу хотят его вновь уничтожить. Что? Не поверила я своим ушам. Рома, что ты такое говоришь? Ты что же не услышал меня? Наш сын жив. Он не умер, Рома, я хочу его вернуть. Помоги мне, пожалуйста. Света, прости, но я похоронил нашего ребёнка. Я ничем тебе не помогу. У меня семья и у меня два месяца назад родился сын. Света, не звони мне больше. Не мешай мне жить. Прощай. Пи-пи-пи. И тишина. Он не терзался, не лукавил, а просто решил оставить позади все то, хорошее и светлое, что было когда-то между нами. А ведь мы были так счастливы. Рома, как же ты посмел отказаться от сына? Ладно, от меня, но от своего ребенка. Я не могла поверить, это было жестоко. «У него родился второй ребенок, сын», — сказала про себя. Я сначала долго сидела на кухне, слушая тишину, и находилась будто в вакууме, а потом, когда легла в кровать, меня накрыла. Слезы всю ночь катились из глаз, пока, наконец, я не заснула от усталости. Утром с невероятно тяжелой головой и разбитым телом Я включила свой ноутбук. Вбила в поиск имя Северского и на фото увидела его лицо. Чудовище, жена которого разрушила мою жизнь, поставила меня на колени, отобрала частичку меня, моей души моего сердца. Он тоже виноват. Да я лучше сдохну, чем откажусь от попыток вернуть своего сына. Я буду бороться до самого конца. «Я не позволю сломить себя», — сказала я громко. «Не позволю. Я верну своего ребенка, и ты, Дмитрий Северский, не сможешь меня остановить никогда». Полтора года были для меня настоящим адом. И теперь, зная, что мой ребенок жив и здоров, я отказываюсь сдаваться. «Я верну тебя, мой мальчик, чего бы мне это ни стоило». Долго я смотрела на фотографию своего врага, того, кто отказался мне поверить и понять. Я запоминала каждую его черточку на лице, вглядывалась в его льдистые безжалостные глаза. И внутри меня словно что-то поднималось, буря гнева, ярости и желание всё крушить на своем пути. Светлана. Я смотрела на свое отражение и видела перед собой сунувшееся бледное от истощения лицо с темными кругами под когда-то красивыми глазами и мрачной линией чувственных губ. В данный момент жизни я выглядела старше своих лет. Одна из прядей моих светлорусых волос была абсолютно белой на свету. Через несколько дней после похорон я равнодушно заметила, что одна прядь моих волос стала белой. Я не красила волосы и не стеснялась своей посидевшей от горя пряди. Она стала для меня напоминанием о том, что я ощутила после потери ребёнка. Пару дней я потратила на то, чтобы найти хорошую риелторскую компанию, которая могла быстро продать мою квартиру. У них ушла неделя на поиск покупателя. Квартиру я решила продать дешевле рыночной стоимости, так как время играло против меня, а деньги мне нужны были срочно. За этот период я нашла для себя неприметную очень скромную съемную квартиру. Я получила деньги за продажу своей квартиры и с уже сложившимся в голове планом и деньгами в сумке отправилась к человеку, которого мне порекомендовали на одном закрытом форуме. Все эти дни и недели я жила только благодаря своей силе воли и поставленной цели, которую я намеревалась достичь в самые короткие сроки. «Доброе утро, Владимир Федорович!» — поприветствовала я мужчину, который по отзыву мог совершить невероятное. «Мы с вами договаривались о встрече». «Солнцева Светлана Михайловна», — произнес он. «Да», — кивнула ему. «Проходите в мой кабинет», — пригласил мужчина. К говоря, Уваров Владимир Фёдорович выглядел под стать своей профессии. Он имел абсолютно невзрачное и незапоминающееся лицо, ничего не выражающий взгляд блеклых то ли серых, то ли голубых глаз, русый волосы того самого мышиного оттенка. И телосложение у него было обыкновенным. Не толстый, но и не худой, не высокий, но и не низкорослый. Одним словом, идеальный частный детектив. «Вы сказали, у вас крайне важное дело, которое касается известного человека», — забросила нудочку. Кивнула ему и прежде, чем рассказывать о своей просьбе, достала из сумки устройство черного цвета, напоминающее рацию. Это устройство я приобрела за кругленькую сумму и теперь готова была привести его в действие. Я демонстративно поставила прибор на письменный стол частного детектива и спросила его. «Вы ведь знаете, что это?» Мужчина явно был удивлен. «Однако, я смотрю, вас профессиональная модель», — произнес он и тут же усмехнулся. «Да, я знаю, что это. Глушитель любых пишущих устройств, жучков и прослушек. Подозреваю, ваше дело очень деликатное. Верно понимаете». «Так я понимаю ваше недоверие», — произнес он осторожно. «После некоторых событий в моей жизни я больше никому не верю и не доверяю». С этими словами я нажала кнопку «Пуск». Что ж, я уважаю тех людей, которые относятся с осторожностью и подозрением к окружающим их людям. Я такое же, Светлана Михайловна. раз мы с вами в данном случае равны, вы не пишете меня, я не пишу вас, то давайте приступим. Достала из сумки папку и протянула ее детективу. «Здесь полное имя нужного мне человека, его место работы и фотография», сказала я, наблюдая за реакцией мужчины. Но на лице Владимира Федоровича не дрогнул ни один мускул, никакой эмоции не отразилось ни на его лице, ни в движениях рук и тела. Полное спокойствие и даже, кажется, равнодушие. «Председатель арбитражного суда», — проговорил он вслух, «Высокая птица, Светлана Михайловна. И что же я должен найти? Вы хотите получить на него компромат?» «Нет, мне не нужен на него компромат. Мне нужно совершенно другое, и, надеюсь, вы сможете мне помочь». «Мне очень любопытно», — сказал он тихо, — «что же вам нужно?» «Вы должны найти всех его врагов, Владимир Федорович. Я хочу знать, где они живут, работают». Какие рестораны, клубы и другие заведения посещают. Также вы должны выяснить, по какой причине тот или иной человек стал его врагом. Навольно любопыт,но произнес он задумчиво. Это все пожелания. Есть еще, сказала я. Мне нужны все данные на всех членов его семьи и на него самого. Где живет, какое имущество имеет, где любит бывать, какие заведения посещает. Самый частый его маршрут передвижения. Также все хочу знать о его жене и о его сыне. Теперь все. Детектив встал со своего кресла, бросил папку на стол и смерил медленными шагами свой кабинет. Я не мешал ему размышлять. Минут через десять он снова сел в свое кресло и таким же равнодушным голосом сказал... Данная работа потребует немалых средств, Светлана Михайловна. «Так вы беретесь за этот заказ?» Он ухмыльнулся. «Возьмусь, если вы будете в состоянии оплатить мои услуги». Он оторвал стикер и написал цифру, протянул бумажку мне. Внутри меня ничего не дрогнуло. Я знала, что мне потребуются деньги для осуществления моего плана и была готова к расходам. «Я дам вам половину сейчас, Владимир Федорович». Вторую половину вы получите, когда выполните мое задание. Мой голос был таким же сухим равнодушным, как у самого детектива. Только глаза могли выдать мои чувства, которые заняли выжидательное состояние. Детектив забрал у меня стикер и сжег его в чистой пепельнице. «Выполню ваш заказ через три месяца. Встретимся». «Я даю вам срок ровно месяц, ни днем дольше». Оборвала его резко. На лице мужчины теперь отразились первые эмоции — возмущение и негодование. «Невозможно такой крайне сложный заказ выполнить за столь короткий период», — процедил он, не скрывая своего недовольства. «Три месяца и не днем раньше». «Месяц, и вы получите еще столько же», — улыбнулась я, как самая настоящая акула. По рукам Владимир Федорович. На секунду он опешил, потом замешкался, но жадно сделала свое дело. Детектив чертыхнулся и сказал «Рукам!» И мы скрепили наш уговор крепким рукопожатием.